Глава восьмая. Непонятно, где я именно, но где-то в бункере, это однозначно. Непроглядная тьма вокруг. В помещении сыро и холодно. Я же лежу на бетонном полу в одном потрепанном камуфляже и связан по рукам и ногам. Причем не просто связан, а связан проволокой. В этом бункере, наверное, много разной проволоки имеется. Тут же связисты служили. Я то впадаю в беспамятство, то выплываю в реальность. И бывает не сразу различаю свой бред с действительностью, Я на грани, и грань эта очень тонка. Рану на плече мне перетянули грязной тряпкой, причем сделали это очень небрежно. Плечо ноет и дергает, а рана на бедре, похоже, воспалилась. Порванная ладонь на правой руке нестерпимо зудит. Я потерял много крови, а еще у меня и крошки во рту с самого вчерашнего утра не было, и очень хочется пить. Беглые зеки в соседней комнате. Оттуда тянет дымом и запахом еды. Мое НЗ наверняка дербанит, и костер разожгли идиоты. А ведь вентиляция в бункере не работает. Так и угореть можно. Да и дверь в бункер они так закрыть и не догадались, наверное. В отличие от громодвери входа в бункер, в моей импровизированной тюрьме как раз с дверью и запорами на ней все в порядке. Периодически рыжий заходят ко мне, освещая меня факелом и молча уходит назад. Наверное, проверяет, жив ли я еще и не пора ли разделывать мою тушку. Какая ирония судьбы. Мне, видимо, на роду предписано быть съеденным. Если с этим жуки не справились, то справятся люди. А впрочем, какие они люди? Эти особи Homo sapiens хуже зверей. Я пытаюсь разобраться в своем состоянии, ведь на мне буквально вчера раны заживали быстрее, чем на собаке. Рассечение на голове затянулось практически за пару часов, да и раны на бедре у меня беспокойства не вызывали. Я был полон сил и жаждал действий. Теперь я понимаю, что все это было как-то связано с инопланетным паразитом, что Гусев извлек из тела Лабанова. Жаль, я с Гусевым не успел поговорить. Насколько я понимаю, паразита, если он попал в тело человека или животного, извлечь без повреждений невозможно. Его усики-шипы мгновенно встраиваются в организм, беря под контроль нервную систему пораженного человека. Даже нейрохирург, в оборудованный операционный, не сможет все нити вытащить. Гусев же наверняка такими проблемами даже не заморачивался. Все отрывал к чертовой бабушке. И тем не менее, личинка была жива, когда я положил ее в сумку». Я не рассматривал паразита подробно, но даже то, что я видел мельком, в корне отличалось от первоначального вида этой мерзкой твари. Я точно знаю, что не зря пауки бьют выбранную для размножения жертву в грудь и живот. Им нужно, чтобы паразит попал в определенное место, а именно в желудок. Тварям надо жрать. Это ли не разгадка? А что если паразит во мне? Что если где-то в поврежденном бедре обосновалась инопланетная личинка? И она не может получить доступ к пище и не может взять меня под свой контроль из-за повреждения большей части отростков. Но тем не менее, этот симбиот каким-то образом лечил мои раны и давал мне новые способности. Тогда я мог кричать, как монстры, был сильнее, смог рому остановить, и лучше видел в темноте. Я стал быстрее, увернувшись от атаки паука. Я смог пообщаться с маткой улья и увидеть, что улей хочет от землян. А потом я не ел весь день и стал слабеть. Твари надо жрать. Мысль о том, что во мне инопланетный паразит, меня сейчас никак не взволновала. У меня проблем выше крыши, а это, по сравнению с ними, просто мелочь. И все тот же Игорь Таран, и мой разум – это разум человека. Как бы там ни было, тварь не сумела захватить мое тело. Она просто пытается выжить, давая мне силы и требуя взамен только еды. Не самый худший вариант в том мире, где я внезапно оказался. Возможно, это сможет спасти мне жизнь». За этими размышлениями я и проводил время, стараясь абстрагироваться от боли в ранах и затекших конечностях. А еще я пытался не потерять сознание, чтобы поговорить с Рыжим. Проверить свою теорию я без помощи не смогу. Мне нужен союзник и помощник. Рыжий в очередной раз открыл дверь как раз в тот момент, когда я в очередной раз очнулся. В неровном свете факела я увидел опухшее от побоев лицо затравленного человека. Несладко ему приходится. И вроде не связан он, как я, и тем не менее он тоже не свободен. Его тут держит только безысходность и страх. Он боится бежать и остаться один. Он боится тварей. Матеры и уголовники, что живут по воровским законам, для него меньше из возможных зол. Он будет терпеть и побои, и унижение, пока они его защищают. Так будет до тех пор, пока рыжий не дойдет до той грани, за которой становится все равно на свою жизнь. И вот тогда даже крыса, загнанная в угол, бросается в атаку. Рыжий. Слабым голосом позвал Язека. Очнулись Игорь Олегович?» В голосе Рыжего послышалась горькая насмешка. Он подошел ближе и теперь стоял прямо надо мной. — А зря. Во сне, говорят, помирать не так страшно. — Ты же понимаешь, Рыжов, что они и тебя не пожалеют? — задал я вопрос своему бывшему агенту. — Как только не станет меня, ты станешь следующим. — Это хорошо, что вы есть. Значит, поживу еще немного. — Глухо ответил Рыжий. — А то, что вы говорите, я и без вас знаю. — Ты жить хочешь? Я мутными глазами посмотрел на Зека. — Кто же не хочет? ответил Рыжий, и потому я помогать вам не буду. Я знаю, к чему вы клоните. Если я вас освобожу, они меня убьют. Вы же, гражданин лейтенант, почти при смерти. Не можете ходить, и оружия у вас нет. К тому же вы один, а их пятеро, и у них три автомата. У вас нет никаких шансов. Ясно. Я и не ждал, что Рыжий решит изобразить из себя героя. Но хочу одну просьбу выполнить. Сможешь? Не переживай, она не будет стоить тебе почти ничего. «Что вы хотите?» Рыжий не хотел уходить, он внимательно смотрел на меня. «Мне нужно поесть. Принеси мне воды и еды, хоть какой. Больше я тебя ни о чем просить не буду». Я тщательно подбирал слова, стараясь донести до своего бывшего агента свою просьбу. считая это последней просьбой умирающего. Я знаю, у нас с тобой не всегда ладилось, и тем не менее, я для тебя сделал немало. В хозбанду тебя перевел, когда у тебя были проблемы». А если бы не катастрофа, ты бы вышел через месяц по УДО. А еще я расскажу тебе кое-что про бяку, и в крайнем случае это поможет тебе выжить. Согласись, за кружку воды и немного еды ты получишь не так уж и мало. Отдашь мне долг и получишь шанс на жизнь». «Еды и так мало, за ней следит конь», — Рыжий задумался. «Хорошо, я вечером отдам вам свою пайку». «Вы и правда хороший человек, гражданин лейтенант. Спасибо вам». «Но про Бяку вы мне расскажите сейчас, и больше я ничего вам должен не буду, и вы перестанете меня просить об услугах». «Больше никаких просьб», — согласился я. «А про Бяку? Он тоже мой агент, и на своих поддельников он стучал, как стахановец, без угрызения совести. Тот же конь в шизо из-за него попал. Бяка сдал его с потрохами и рассказал, где тот прячет ханку. «Как ты этим знанием распорядишься, это твое дело». Но думаю, что его кореша будут совсем не в восторге, когда узнают, что среди них есть тукач. Если я буду еще жив и если меня спросят, я подтвержу свои слова и перед ними. Вот оно как. Рыжий ашрот открыл от удивления, отстроит из себя правильного падла. Я жду еды и воды, перебил я рыжего, и как можно скорее. Через час, твердо ответил рыжий и пошел к двери, но уже возле входа остановился. Мне жаль, что так получилось. А мне как жаль. Лежу в кладовой, как консервы, и жду своего часа. А за мной еще и приглядывают, чтобы не испортился. Вот эта карьера. Должность вожника, а потом генеральские погоны. Все мои мечты. Хрен тебе. Ты, Игорек, мясной, скоропортящийся продукт. Как тут не жалеть себя? Рыжий придержал полученную информацию и не стал выкладывать все козыря на стол. Я ждал шума за дверью, драки, но там было все относительно тихо. А через час, как и обещал, Рыжий принес еды и воды. Если с водой все было понятно, какая-то мутная жижа, набранная, скорее всего, прямо в бункере, то есть мне предстоял разваренный горох, в котором плавали редкие волокна мяса. Сушеный горох легкий, да к тому же больше мы толком ничего и не нашли. Рыжий кормил меня с ложечки, не став развязывать проволоку. Да и не ложка это вовсе, а кусок медной пластины. Скорее всего, какая-то перемычка с щитового шкафа. Я в момент взрыва в яме с квашеной капустой был. Бочку набирал, и когда склад рухнул, я остался жив. Бяка с корешами меня оттуда и вытащили. Они как раз искали, чем бы поживиться. Вы же помните склад? Он из бетонных плит был сделан, и только яма в холодной пристройке из кирпича была. Вот так я к ним и прибился. А так-то все продукты под завалами и остались. Горох же у меня на тележке лежал, и должен был его и капусту в зону отвезти. Вот ее мы и откопали. А тушенка ваша, из той сумки, что с вас сняли. Как вы тут отказались? Я с трудом глотал мерзкую массу, но сдаваться не собирался. Если моя теория верна, мне нужен каждый грамм любой пищи. Сява же местный. Он до от тут с матерью жил. Вот он про бункер нам и рассказал. Охотно излагал свою историю рыжий. Судя по всему, он скучал по общению, а со своими друзьями ему было не поговорить. А добрались мы сюда на машине, которую конь и бяка нашли. Ее перевернуло на крышу и в кювет сбросило. Запорожец старый, но легкий и двигатель воздушного охлаждения. Перевернули, толкнули, он и завелся. С трудом набрались. На полпути эти гигантские тараканы на нас напали. Пули их не берут. Конь за рулем был, так он одного на полной скорости сбил. А тот встал и дальше за нами бежал. Я уже думал, что нам конец. И где машина? Сюда на тачке не проехать. Информация об исправной машине была интересная. Бросили возле леса и дальше пешком пошли. Говорю же, горох легкий. Рыжий впихнул мне в рот последнюю горсть каши. Ну все, гражданин лейтенант, больше еды нет. Я пойду. Если что, не поминайте лихом. Рыжий ушел, а я откинулся на спину и почти мгновенно заснул. Дежавю какое-то. И снова меня будет ударом. Мне врезали по больному плечу. В комнате стоял запах дыма и было очень людно. Вся частная компания собралась. «Просыпайся, падла!» Это голос коня. «Разговор к тебе есть, мусор?» «Чего хотел?» Просипел я пересохшим горлом. Выпитая недавно вода ухнула, как в сухую землю. Я снова адски хотел пить и есть. «Ну-ка, поведай нам про бяку. Тут рыжий говорит, что он стукач, и об этом ты ему рассказал». Конь внимательно смотрел на меня. «Да я бы даже сказал не стукач, а самый настоящий дятел». Я посмотрел в глаза зеку. «Барабанит, хер остановишь». «Ты кому веришь, конь? Это же мусор! А рыжий козел! Им звездеть, что высморкаться!» А это уже Бяка подключился. Он стоит возле входа, рядом с ним еще два беглых зека. Только вот в этот раз Бяка без автомата, как и все остальные почему-то. «Ты слову честного бродяги не веришь?» «Не кипишуй, Бяка. Сейчас разберемся. Тут вопрос серьезный». Отмахнулся от него конь и наклонился ко мне. «Обосновать можешь свои слова, мусорок?» «Ты подумай хорошо, ведь если ты врешь, то я тебя и рыжего на куски порежу. Умирать медленно и долго будете». «Говно вопрос!» Я чувствовал себя прекрасно. Удар по прострелянному плечу должен был причинить мне адскую боль, но я чувствовал только слабую боль от удара. А еще бедро и ладонь абсолютно меня не беспокоили. Я был бодр, как будто спал на мягкой кровати, а не на бетонном полу. И мне хотелось убивать. Моя теория сработала. «Обосновать не проблема». «Начнем с того, что именно Бяка тебя сдал, когда тебя с Ханкой приняли крайний раз. Стуканул во всех подробностях. Ты думал, тебя случайно повязали, когда ты ее из нычки достал? А ни хрена! Кто знал, где ты дурь прячешь? Бяка и слон. Причем слона вместе с тобой повязали. А тайничок твой был... Убью!» Бяка с низкого старта рванул ко мне. В руках у него сверкнула заточка. Бежал он быстро, но конь оказался быстрее. Он мгновенно оказался на пути разоблаченного сексота. Завязалась драка. Через пару секунд к избиению своего бывшего кореша подключились и остальные зэки. Рыжий самым активным образом участвовал в процессе. Ну, а мне было не до того. Я пытался разорвать проволоку. Кручу кистями рук вправо и влево. Понемногу, по чуть-чуть, насколько свободного хода рук хватает. Это проволока, и ее можно сломать. Если бы они меня веревкой связали, было бы куда-то Но это металл. Монотонные, однообразные движения И делать это надо быстро Не думаю, что мне простят убийство Бяки Хотя убивал его и не я Каждый зэк в этой комнате хоть раз, но был у меня в кабинете И за каждым есть грешок Никто не захочет повторить судьбу Бяки А даже если и нету косяков То убьют попросту из страха Что я смогу кого-нибудь из них оговорить Поэтому крутим руками, и Игорек Даже если очень больно Падла! Конь вывалился из группы товарищей И облокотился на стену Он был весь в крови. Костяшки на руках сбиты, на ботинках тоже кровь. Но все это бяки на кровь. А вот на животе у кровь уже его собственная. Прямо из брюха торчит заточка. Погибающий стукач сумел отомстить своему убийце. Конь смотрел прямо на меня налитыми кровью глазами. Тебе конец, мусор. Заточка в животе это больно, конечно. А в этих условиях даже смертельно. Но кишки не тот орган, повреждения которого способны остановить человека, накачанного адреналином. Если нет болевого шока, то даже в таком положении человек может довольно долго оставаться активным. Что коня подтвердил, оторвавшись от стены и направившись ко мне? Его глаза горели безумием. Подойдя ко мне вплотную, конь упал на колени и вцепился мне в горло. Тут же перехватило дыхание, а перед глазами поплыли кровавые круги. Зловонное дыхание Зека вытеснило весь оставшийся воздух из моих легких. Я рванулся из последних сил, и проболока наконец-то лопнула. Почти ничего не соображая, из-за нехватки кислорода я схватился за торчащую из коня заточку и, выдернув ее, со всей силы засадил стальное жало прямо в висок главаря банды. Конь мгновенно ослабил хватку и повалился на меня, страшно хрипя. Минус двое. Рыжий не в счет, но есть еще три противника. Я лежу под трупом со связанными ногами. На меня и коня пока не обращают внимания. Бяка еще подает признаки жизни, вокруг очень темно. Факелы зэков упали на пол во время побоища и почти не дают света. Только я довольно хорошо вижу в этой полутьме. Мне надо выбраться из этой бетонной коробки и добраться до оружия. Я легко скинул с себя тяжелое тело, выдернув заточку из черепа коня, и тут же нагнулся к своим ногам. Проволоку вязали на отвали. Пассатижи у не было, и скрутку я развязал быстро. Пару движений ногами, и я свободен. А теперь ходу. Эй, это же мент! Обойти драку у меня не получилось. Меня заметили. Между мной и выходом встали три тела. Только Рыжий, как будто ничего не видя вокруг, продолжал прыгать на голове Бяки, своего главного обидчика, превращая ее в кровавое мессиво. «Он коня завалил!» Я перворазрядник по самбо. Спортивному, а не боевому. Хотя знаю несколько приемов и из боевого, но это только те, которым в обязательном порядке учат всех курсантов на занятиях по рукопашному бою. Захват для конвоирования, три приема против разных ударов ножом и два против пистолета, как бы смешно это ни звучало. Сдал зачет и забыл, ибо это все фигня полная. Проще говоря, я обычный борец. А это человек, который как бы всегда один на один борется. Этим видом спорта я занимался с самого детства. И даже в школе милиции умудрялся занимать призовые места. Я был бы очень крут, если бы не мой вес. Боролся я всегда в легком весе, потому что был дрещом. В школе милиции моя весовая категория была всего 64 килограмма. А вес в борьбе значит довольно много. За два года работы в зоне я поправился. Но кроме литербола у меня никаких тренировок не было. Там я чуть мастером спорта международного класса не стал, но вовремя остановился. И вот сейчас передо мной три противника. Я в том же самом положении, что и бяка минуту назад. Смогу захватить с собой на тот свет одного, а двое других меня в пол втопчет. «Рыжий, ты со мной?» Не отрывая глаз от стоящих на моем пути зеков, спросил я бывшего сексота. «Я сам по себе». За спиной послышался голос Рыжего, чего и следовало ожидать. «Ну, сам так сам», – прошептал я и первым бросился вперед. «Если не знаешь, что делать, делай шаг вперед. Нет способа избежать драки – бей первым». Этим правилом меня научила жизнь на улице, когда я остался без отца, а потом и без мамы. Дети жестокие и желающие поглумиться над сиротой находились всегда. Меня били много и часто, но я всегда давал сдачи и вскоре от меня отстали. Если жертва хоть и слаба, но не беззащитна, и есть риск получить от нее синяк или камнем в голову, то с ней лучше не связываться». Я же кусался и брыкался, как мог. Всегда. Я оказался рядом с троицей очень быстро. Они еще и понять ничего не успели, а первый получил от меня ногой по яйцам. И тут же соточка воткнулась в плечо второго. Метил я в лицо, однако противник успел уклониться. Через секунду я сцепился с третьим. Бросок через спину, и вот противник уже летит на бетонный пол. Я же стою на коленях над его лицом. И пробиваю по этому лицу головой. Слышится противный хруст. Я что, себе лоб проломил? Такое впечатление, что да. Башка гудит. От поверженного врага меня отбрасывает удар. Кто-то из оставшихся пыром пробил мне по почкам. Башка гудит, почка болит, а я падаю вперед на тело потерявшего сознания зэка и, не останавливаясь, перекатываюсь через него и вскакиваю на ноги. А мои-то оппоненты совсем не так грозно выглядят, как раньше. Тот, кого опнул по причинному месту, забывая и глотая слезы, пытается принять вертикальное положение, но при этом еще способен драться. Наверное, теперь я узнаю его. Это местный житель с погонялом Сява. Второй же стоит с заточкой в правой руке, а по левой течет кровь, и она висит петлей. Не заточка, а переходящая красное знамя, мать ее. Но Азек, получивший от меня лбом в лицо, признаков жизни не подает. Он очень натурально отыгрывает роль трупа. Я Сяву на себя возьму. Внезапно рядом появляется Рыжий. Он весь в крови, а в руке у него знакомая перемычка от щитового шкафа. Их надо убить. Козлина, сплевывает на пол Сява. Надо было тебя сразу замочить. «Ну, поехали!» Я давать передышку врагу не собираюсь. Пока они не пришли в себя, нужно заканчивать начатое. Я и Рыжий одновременно бросаемся в драку. Мой противник совсем плывет. Хоть и заточка у него в руках, но он размахивает ей будто ножом. Типа «Попишу, уеду. Я художник не местный». Этой штукой колоть надо, резать ей совсем плохая затея. К тому же он почему-то чертовски медленный. Он бьет, и я успеваю увернуться, а затем как по груше, пробиваю ему в челюсть. Зек тут же поплыл, согнулся, а я, как у ребенка, отбираю у него острую железаку и втыкаю в спину. Потом еще раз и еще. Я бью ей пьянею от вида кровью. Мне это нравится. Она такая красная, вкусная. Помогите! От процесса меня отвлекает отчаянный крик Рыжего. Сява и Рыжий лежат на полу. Несмотря на свое плачевное состояние, Сява смог дать достойный отпор перебежчику. Сейчас он явно побеждает. Сидя верхом на Рыжем, он раз за разом обрушивает на его лицо удары так не пойдет. Рыжий мне пригодится, он знает, где машина. Как по футбольному мячу я с разбега бью ногой в голову последнего оставшегося в живых противника. Слышится хруст и с неестественно вывернутой шеи валится на рыжего. Сладкий хруст костей. Это так приятно. Кости тоже вкусные, особенно сахарные, мозговые. Нужно еще кого-нибудь убить. Рыжий подойдет. А! Рыжий больше ничего не успел сказать, когда я коленями прыгнул ему на грудную клетку. В его глазах я вижу удивление и обиду, и они медленно угасают. И только тут я понимаю, что же я натворил. Как я мог такое сделать? Я же никогда никого не убивал. Я работаю в милиции, а сейчас сделал это просто потому, что мне так захотелось. Во что я превратился?